поэтому я думаю, что вам надобно поехать в Мадрид, но не следует являться туда без прислуги. Там, как и везде, встречают по одежде и будут уважать вас сообразно с тем, какую персону вы из себя разыграете. Я отрекомендую вам лакея, верного слугу, скромного малого, словом, человека, за которого я ручаюсь. Купите двух лошаков, одного для себя, другого для него — И поезжайте, как только сумеете. Этот совет настолько пришёлся мне по вкусу, что я не мог ему не последовать. На другой же день купил я двух отличных лошаков и нанял лакея, о котором мне говорил Махуэла. То был малый лет 30, на вид простой и набожный. Он сказал мне, что родился в Галисии и что его зовут Амбросио Ламела. Одно только показалось мне странным а именно что в отличие от прочих слуг, которые обычно бывают весьма жадны до денег, этот вовсе не заботился о хорошем жаловании и даже заявил, что готов довольствоваться платой, которую я по своей доброте соблаговолю ему назначить. Я присоединил к прочим покупкам ещё полусапожки, а также чемодан, чтобы уложить туда своё бельё и дукаты. Затем я расчитался с трактирщиком и, выехав на следующий день перед рассветом из Бургоса, направился в Мадрид. Глава 16. Из которой я вствыет, что не следует обольщаться благополучием. Первую ночь мы провели в местечке Дуэндис, а на второй сутки часам к 4:00 пополудни прибыли в Вальядолид и пристали на постоялом дворе который по всем признакам показался мне одним из лучших в городе. Я предоставил лошаков по печенью из своего лакея, а сам поднялся в горницу, приказав трактирному слуге отнести туда чемодан. Чувствуя себя несколько утомленным, я бросился на постель, не снимая полусапожек, и сам того не заметил, как заснул. Проснулся я, когда уже почти стемнело. Я кликнул «Амбросио», но его на постоялом дворе не оказалось. Впрочем, он скоро явился. Я спросил его, куда он ходил. Он ответил мне с благочестивым видом, что был в церкви, где благодарил Всевышнего, сохранившего нас от всяких напастей на пути из Бургуса в Аль-Яду-Лит. Я похвалил его за этот поступок, а затем велел заказать мне к ужину цыпленка на вертеле. В то самое время, как я отдавал это распоряжение, в горницу вошёл гостинник, держа в руке свечу. Он освещал путь даме, одетой с большим великолепием и показавшейся мне более красивой, чем юной. Она опиралась на руку престарелого стременнова, а маленький арапчонок нёс шлейф её платья. Я был немало изумлён, когда эта дама, отвесив мне глубокий поклон, Спросила меня, не имеет ли она удовольствия видеть перед собой Жильбласа и Сантильяны. Не успел я ответить утвердительно, как, оставив руку Стременнова, она бросилась обнимать меня с порывистой радостью, удвоившей моё изумление. Да будет благословенно небо за этот счастливый случай, воскликнула она. Вас, синьор Кавальеро, именно вас-то я ищу. Это вступление напомнило мне пеньяфлорского паразита, и я было заподозрил, что эта сеньора просто-напросто искательница приключений. Однако ее дальнейшая речь заставила меня возыметь о ней лучшее мнение. — Я двоюродная сестра Донья Менсии де Маскера, которой вам столь многим обязана, — продолжала она. — Сегодня поутру я получила от нее письмо. Узнав, что вы направляетесь в Мадрид, Она просит меня попутчивать вас, как следует, если вы будете проездом в Аль-Яду-Лиде. Вот уже два часа, как я катаюсь по всему городу, от одного постоялого двора к другому, и везде навожу справки о приезжих, которые там остановились. По описанию вашего трактирщика, я заключила, что именно вы избавитель моей кузины. Но раз уж мне посчастливилось вас найти, — добавила она, — То я хочу показать вам, сколь я признательна за услуги, оказанные моей семье и в частности моей любезной родственнице. Прошу вас теперь же переехать ко мне, вам будет там удобнее, чем здесь.